Голова тысяча сороковая. Безмятежная морская гладь. Неплохо. Способность зрителя управлять своими эмоциями впечатляет. Заметил мысль наклеен, галядин золотистого ретривера на заднем сиденье велосипеда. А затем оценил велосипед, внешне отличный от прочих на улице, и спросил между делом. «Это новый велосипед, разработанный специально для женщин? Почему же сразу специально для женщин?» «Если хотите, тоже можете на таком ездить», — с улыбкой ответила Одри. «Я всего лишь сказала сотрудникам велосипедной компании, что им нужно учитывать требования разных категорий населения. Это последний разработанный ими продукт, ему ещё предстоит пойти в серийное производство, а мне выделили прототип, чтобы я поделилась своими впечатлениями». «Отличная идея», — с улыбкой похвалил Клейн, прежде чем задумчиво спросить. «Вы знаете владельца велосипедной компании Бекланда?» Одри слегка прищурилась и ответила, «Конечно! Я же являюсь одним из основных акционеров велосипедной компании!» «Основной акционер. Чуть не забыл об этом. Ей всё же удалось». Казалось, клин что-то понял, поскольку уголки его губ слегка приподнялись, и он покачал головой в самоукоризненной манере. «Понимаю. Моему воображению ещё есть куда стремиться. И как? Каковы ощущение от езды?» Одри взялась за ручки велосипеда, И слегка повела глазами по сторонам, вспоминая. «Великолепно. Прекрасно подходит для женщин». «Моя дорогая, вы всего минуту назад говорили совсем не это». Мысленно нахмурился Клейн, но не стал перебивать. Одри улыбнулась и продолжила. «Мне поездка помогает улучшить настроение и снять стресс. Примерно как езда на лошади. Но там требуются специальные снаряжения, и мне приходится отправляться на конное ранчо в пригороде». Не получится пустить лошадь галопом около дома или на улицах. Заметно теряются ощущения. Но с велосипедами такой проблемы нет. Я могу даже заезжать в переулки, куда не проедет конный экипаж, что легко позволяет увидеть что-то новое. Вот только что я проезжала мимо дома и увидела сад полный цветущих цветов, испытав искренний восторг. О, встречи с другими велосипедистами тоже очень радуют. Они упорно трудятся, неся в себе частиц надежды, хотя они всегда заняты и спешат, но не выглядят равнодушными. «Ладно, не смейтесь надо мной. Уверена, вы хотите сказать, что те, кто может позволить себе велосипед, явно не из низших слоев общества. Я просто за них рада. Надеюсь, что однажды я смогу прокатиться по каждой улице Бэкленда». Клейн молча слушал, и его настроение улучшалось. Описаниями «Справедливость» позволяло очень естественно представить всю картину и такую тривиальную перемену именно он привнёс в этот мир. Он рассмеялся и сказал, «Нет, ничего не имею против». Звучит весьма любопытно. Буду только рад, если всё оплатился именно в таком виде. Поначалу у меня были сомнения по поводу некоторых вещей, но, кажется, теперь их стало меньше». С этими словами он указал на дверь дома 22 на улице Фолпса от благотворительного фонда Лаэна. «Пойдёмте внутрь. Похоже, скоро начнётся дождь». «Хорошо. Только припаркую велосипед». Одри слёзла с велосипеда и подтолкнул его вместе со своим золотистым ретривером к задней двери. Там находилось специально отведённое место для парковки велосипедов под крышей, поэтому не приходилось бояться дождя. В такой организации, как Благотворительный фонд Лаэна, всё больше сотрудников, которым часто приходилось путешествовать вглубь восточного района, начинали пересаживаться на велосипеды. Конечно, никто из них не осмеливался забираться слишком далеко в восточный район на таком транспортном средстве, потому что там его могли тупо украсть. Когда они подошли к задней двери, Сьюзи спрыгнула с велосипеда, Она обернулась, и сдачно сказала. «Одри, этот мистер Дантес заговорил каким-то странным тоном, когда услышал, что ты являешься одним из основных акционеров велосипедной компании, но я не смогла понять, что это значит». Одри поджала губы и усмехнулась. «Я слышала, что мистер Дантес был одним из тех, кто пытался конкурировать с Хибертом за покупку акций велосипедной компании. Теперь понятно!» Откровенно улыбнулась Юзи и порадовалась точностью своих наблюдений. Внутри благотворительного фонда Лоэна Клейн, как истинный джентльмен, дождался, пока мисс Одри вернётся со своей потусторонней собакой и последовал за ними на второй этаж. В этот момент к ним подошёл один из сотрудников и обратился к Одри. «Директор! Ректор Портленд Момента с Технологического университета Бэкленда ждёт вас приёмной!» «Зачем он здесь?» – удивилась Одри. Сотрудник сначала поприветствовал директора Дуэна Дантеса, а затем ответил. «Он не сказал!» Не успел он договорить, как из приёмной вышел дародный и краснощёкий Портленд Момент, приглаживая свои седые волосы. Затем прижал руку к груди и поклонился. «Достопочтённый мисс Одри! Прошу прощения за столь поспешный непредвиденный визит!» В Лаене после знакомства благородных дам называли по фамилиям, а юных лиди по именам. «Рада вас видеть», — вежливо ответила Одри. Портленд Момент был таким ректором, который уделил больше внимания преподавателям. «Безо всякой дальнейшей листи или любезности», — он сказал прямо с улыбкой. «Дело в том, что я хочу оснастить наш технологический университет механической лабораторией. Цель в том, чтобы изобретать и продвигать различные механические технологии, которые помогают в бизнесе и повседневной жизни. И мне интересно, не желаете ли вы сделать пожертвование или инвестировать? Хе-хе, Дуэй, что скажете? Как насчёт сотрудничества? Не волнуйтесь». Я обязательно получу грант от комитета высшего образования. Неплохая идея. Но Бэкленд и всё Королёсто после этого могут оказаться затянуты в водоворот. Думал Клейн в лёгком недоумении. Одрес слегка кивнул и с улыбкой сказала. Звучит интересно, но мне нужно больше информации. Я должна проявить ответственность как перед собой, так и перед вами. солидорин Добавил Клейн. Портленд от души рассмеялся. Не возражаю. Я предоставлю информацию, когда вернусь. В море туманов, на золотой мечте. Герман Воробей в самом деле интересуется ситуацией Андерсона. И какой смысл в поиске предметов, связанных с контр-адмиралом болезней? Многие пираты отчаянно преследуют что-то подобное, но все терпят неудачу. Получив послание от Германа Воробья, Денец пребывал в полном недоумении. Но всё же со всем усердием поблагодарил мистера Шута. после чего отложил удочку, развернулся и вошёл в каюту, направляясь прямиком к комнате, где поселился Андерсон. Он постучал в дверь и распахнул её одним махом. Скрестив руки на груди, Дэннид встал на пороге и спросил Андерсона, занятого рисованием портрета. «Как дела? Усвоение этой штуки у тебя в животе проходит нормально?» Андерсон отложил кисть, взглянул на Дэннидса и мрачно ответил. «Оно уже научилось называть меня папочкой». Деннис неосознанно отступил на пару шагов. Андерсон сразу же снова расслабился и с улыбкой сказал. «Просто шучу. Неплохо. У вашего капитана есть идея и задор. Единственная проблема в том, что мы слишком часто терпели неудачу. Эх, объект у меня в животе изолирован, и ещё долго на меня не подействует». Говоря, он потерял живот. Деннис приподнял брови и полюбопытствовал. «А какой эффект был поначалу?» Андерсон несколько раз окинул Денитса оценивающим взглядом. «Ты, должно быть, слышал, что некоторые сеансы или зелья потусторонних имеют свойство пропитывать предметы, долгое время находящиеся с ними в контакте, превращая их весьма непростые для применения запечатанной артефакты. Но человеческое тело лишь относительно особый предмет. Временами я и правда подозреваю, что ты обрел потусторонние силы при контакте с зелями, а не от употребления. Потому у тебя изгнили мозги». В прошлом Дэннис определённо пришёл бы в ярость, но сейчас только посмеивался. «Иначе говоря, если ты не изолируешь его в своём животе, то она постепенно сольётся с тобой и перестроит твоё тело, включая мозг?» Андерсона порадовали услышанные слова. «Неплохо! Продолжай и не останавливайся. Думаю, ты можешь попытаться продвинуться до шестой последовательности. Да, обычно ты весьма хорош в сжигании огня». Дэннис презрительно ответил. «Мне не хватает только ингредиентов». Вспомнив инструкции Германа Воробья, он неохотно продолжил. «И что можно сделать после его изоляции?» Андерсон коснулся верхней пуговицы рубашки и усмехнулся. «Есть две возможности. Первая — обратиться за помощью к полубогу, например, к незатенённому, и позволить объекту постепенно просачиваться наружу. К слову, твой капитан знает кое-кого, способного на подобный фокус. Единственная проблема заключается в том, что помимо объекта то же самое может произойти и с моей санкцией. Я могу не только упасть последовательности, следовательности, но и вообще стать обычным человеком. А вторая возможность — придумать, как раздобыть формулу зелья железнокровного рыцаря. Подготовить необходимые ритуалы, дополнительные ингредиенты, а потом поломать голову, можно ли как-то приспособить этот объект для становления полубогом. Звучит довольно опасно. Дал объективную оценку Денис да второму варианту. Улыбка Андерсона стала ещё шире. А в этом никаких сомнений. Я даже не знаю, сработает ли. Но неужели такие сложные задачки не вызывают в тебе живой интерес? Как минимум, второй вариант куда больше соответствует моим эстетическим предпочтениям». Дэнит серьёзно покачал головой и сказал «Нет». А далее спросил в откровенно провокационной манере. «Разве у тебя нет большого наследства? Нет, богатства. Я могу вернуть твой прах». Но Андерсон не показал ни капли раздражения и серьёзно кивнул. «Когда придёт время, ты можешь подумать о том, чтобы съесть мой прах прямо так». Какого чёрта он вообще не поддаётся на провокацию?» Уголки губ Дэнниса дрогнули, когда он решил сдаться. Он хотел найти капитана и спросить, как ему добыть предметы, связанные с контр адмиралом болезней. Поздно ночью на улице Бьёкланд-160, когда Клин уже собирался ложиться спать, он увидел, как появляется мисс посланница, держа в руках четыре светловолосые и красноглазые головы. Одна из них держала во рту тонкий конверт с письмом. «От кого?» По привычке спросил Клейн, протягивая руку за письмом. Четыре головы Райна Тинникер проговорили одна за другой. От Шерон, которая не любит прозвище.